Натюрморт с игрушками, холст масла, 35 на 45 сантиметров. Французского художника Анри Руссо однажды спросили. «Скажите, неужели вам удобно ночевать в собственной мастерской, рядом с красками, холстами, мольбертами?» Он ответил. «Знаете, когда я проснусь как-нибудь в полночь, то смогу улыбнуться своим картинам». На следующий день Павину позвонила дочь. «Здравствуй, папочка!» Дочь, по его мнению, была очень воспитанной девочкой, и голос у нее всегда, когда она говорила с ним, звучал безмятежно ровно. Скорее всего, действительно нечего было от него скрывать. «Анастасия, с кем ты разговариваешь?» — услышал он раздраженный голос Лины. Она чувствовала себя оскорбленной из-за того, что он не позвал ее на похороны. Действительно, это было невежливо с его стороны». Лина считалась хорошей невесткой и никогда не конфликтовала с его матерью. Но он-то знал, что не должен делить ни с кем их последний с мамой день. Конечно, он очень любил дочь. Безропотно давал деньги на ее содержание, старался развить ее вкус, водил по театрам, музеям, рассказывал ей о художниках и наблюдал за ней. И пока еще не мог понять, хорошо это или плохо, что девочка не проявляла никакого особенного интереса ни к его живописи, ни к искусству вообще. Она любила театр за зрелищность, музыку, за возможность уйти из привычной среды дома и школы, но также легко и с удовольствием возвращалась в эту же среду, отдав дань театру и музею за возможность развлечься. Росла Настя славной, красивой и доброй девочкой, немного легкомысленной, но совсем не злой. и часто удивляла его тем, что принимала жизнь такой, какая она есть, радуясь ей, как зверек, и не желая ничего в ней менять. У него в ее возрасте, она, шел одиннадцатый год, вполне сформировалось желание стать художником. Он уже разбирался в качестве холста, учился накладывать грунт, хотя рисовал еще на картоне, и можно сказать, что начал экспериментировать с красками. а как еще назвать его бесконечное созерцание цветных капель на разных поверхностях. Он наблюдал, как они преломляют свет, и твердо знал разницу между свойствами акварели и масла. У его матери не было с ним никаких хлопот. В том возрасте, когда другие мальчики самоутверждались во дворах, он проводил время в художественной школе или лежа на собственном подоконнике, наблюдал, как свет меняет окраску и тени предметов. Ты был просто маленьким старичком, с презрением отзывалась о его детстве Лина. Слава Богу, что у Насти нет твоих дарований. Но он прекрасно помнил, что с ранних лет у него внутри горел огонь, заставляя его все время работать, зажигая его и одновременно подкармливая. И этот огонь был хорошо виден человеку неравнодушному матери. Поэтому, когда, по ее совету, он все-таки выбрал более жизненную профессию дизайнера, Она в то же время продолжала оплачивать его занятия живописью и никогда не упрекала за то, что он не работает по профессии. К большому его сожалению, у дочери он такой увлеченности не замечал. «Представляю, как несчастлива была бы девочка, решая она тоже заниматься искусством», с усмешкой говорила Лина, когда они еще жили вместе. «Просто повезло, что в нашей семье только один художник». Лина не верила в него, и Бог был ей судья. Теперь она практически не занимала места в его жизни. «Папочка, как твои дела?» — голос дочери вернул его к действительности. «Живу, работаю», — он решил не акцентировать внимание дочери на смерти бабушки. Сам он в десятилетнем возрасте боялся смерти до ужаса, до того, что холодели руки и ноги, пересыхало в горле останавливалось сердце. Возможно, поэтому он бессознательно перелезал ночью в постель к матери. Ее тепло действовало на него умиротворяюще. Неизвестно почему, но он боялся заговорить с кем-нибудь об этом своем страхе. Он понимал, что все, что ему скажут в ответ, будет лишь только невзрачной и успокоительной отговоркой. Может быть, поэтому он и жил, таясь в страхе между любовью и смертью. Он никому не говорил об этом, но когда в темноте чувствовал руку матери, которая в полусне обнимала его, неосознанно верил, что бессмертие заключается в любви. Когда же он познакомился с картинами старых итальянцев и понял суть философии их прелестных нежных белокурых мадон, одетых в синие плащи и красные платья, и одутловатых младенцев в окружении многочисленных святых, то страх неожиданно отступил сам собой. Возрождение и не только классических традиций, а самой жизни через будущие мучения — Вот в чем увидела надею бессмертия, но не поверил ей безоговорочно, а преобразовал под себя. Его правда огорчало, что вера в возрождение у большинства людей зиждется всего лишь на легенде о воскресении одного страдавшего и многое претерпевшего человека. Он не мог понять, почему эта история занимает так много умов на протяжении двух тысяч лет, в то время как на свете есть свидетельства в бессмертии гораздо более древние. Он размышлял о том, что бессмертие является памятью в поколениях людей, а значит, древние пирамиды, развалины форумы в Риме, соборы Флоренции, и в том числе и картины старых мастеров реальнее отражают бессмертие, чем не до конца достоверная история возрождения Христа. И что изображения Мадонны, спасителей и святых, являются просто носителями информации о самом событии, быте, интерьере, костюмах, и, наконец, в манере живописи тех лет. Следовательно, они не более бессмертны, чем наскальные рисунки пещерного человека. Поэтому в свое время Павин решил не писать ни Мадонн, ни святых, хотя со школьных лет они продолжали занимать его воображение. Предметы волновали его больше, чем люди. Люди казались ему однообразными. Даже изображения природы, домов, улиц он рассматривал с точки зрения их предметности. из чего они сделаны, как выглядят при разном освещении, что находится внутри предмета и как это передать, вот что его интересовало. Его волновали свойства, а не суть вещей. Например, ему было наплевать, что в древнегреческом храме или готическом соборе совершались обряды. Но его ужасно занимало толстого или тонкого телосложения был епископ, какой камень носил он в персне, пряталась ли за колонной влюбленная парочка, Вместе с тем ему казалось скучным писать то, что называлось жанровыми картинами. Он чувствовал, что понимает живопись по-своему, но не знал, как объяснить свое чувство. Шутку на выпуске из художественной школы он представил, кроме обязательной, еще и дополнительную работу. Она называлась «Плачущий таз» и представляла собой копию угла кухни голландского мастера XVII века. Когда-то была мода на подобные сюжеты — и голландцы писали такие кухни во множестве. На переднем плане была изображена перевернутая деревянная лохань, истекающая потоками воды. Его работа вызвала восхищение Левки Байера, но сам он не был удовлетворен. Он не знал, что нужно сделать, чтобы банальный предмет, таз или ваза или бокал с вином вызвали у зрителя настоящие эмоции. но зато он чувствовал, что в его любви к живописи и в успехе его будущих картин кроется преодоление страха смерти. Рыбы на натюрмортах голландцев, разломанные гранаты, очищенные лимоны, розовые куски ветчины, букеты цветов были мертвы вот уже без малого 400 лет. Но на холстах их не трогало разложение, пока целы были полотна и сохранялись краски. Умерщвленная натура оставалась живой гораздо дольше, чем истинно живые, проживающие свои жизни. Павин еще не мог тогда разгадать эту загадку, но хотел существовать вместе со своими картинами и в них. Эдвард Мунк, норвежский живописец, интересовался мистикой, жизнью после смерти, различными философскими и религиозными учениями. Он был знаком с индийским поэтом Рабиндранатом Тагором. Однажды Мунка посетил ученик Тагора, и тот стал расспрашивать его об особенностях индуистской веры. Его интересовало, все ли люди должны прожить несколько жизней, перерождаясь. Молодой индус давал пояснение: Неужели вашему учителю Тагору тоже предстоит переродиться? ужаснулся Мунк. Индус подтвердил это. Художник возмутился. Разве достижение вершин в искусстве не является постижением высшего смысла жизни? Индус согласился, что его учитель — великий мастер, тем не менее пойти дальше по пути перерождения предстоит и ему. «В таком случае убираетесь вы к черту с вашей религией», — заорал Мунг. Но кто знал, что чувствует сейчас его дочь? Не подойдешь же, не спросишь у девочки. «Настенька, не боишься ты умереть?» Каким бы простым ребенком ни был его человечек, в том, что некоторые вопросы задавать ей не следует, он не сомневался. Лина после развода не особенно приветствовала его свидание с дочерью. Она не пускала Настю к отцу и не разрешала там убывать у них в квартире. Свидания заключались в развивающих походах, в театр, зоопарк, музей. Когда погода была плохая, Настя сама отменяла эти встречи. Он соглашался с разумными доводами дочери, но скучал без нее отчасти, понимая, что стремится в ее лице найти еще одного, кроме матери, близкого слушателя. Он будто бы хотел оправдаться перед ней, хотя не знал, в чем он виноват. Лина сама в одночасье выставила его, заявив, что больше не может жить с таким вопиющим эгоистом и сделает все возможное, чтобы он не влиял плохо на дочь. Еще Лина терпеть не могла, когда он нежничал с Настей. Он подозревал, что из ревности. Но на самом деле Лину бесило, что при всей его искренней нежности к девочке он никак не менял своего поведения, своих поступков, которые ей так не нравились. «Если бы ты любил нас так, как говоришь, ты бросил бы это свое художество и занялся полезным трудом для семьи, как настоящий мужчина. Что ты имеешь в виду? Он действительно любил их обеих, но не мог себе представить, чтобы любящие люди – заставляли его отказаться от того, к чему он стремился всю жизнь. «Почему девочка должна ходить не в тех туфельках, что ей нравится, а в тех, что дешевле?» — возмущалась Лина. «Не все в жизни может быть доступно», — вяло защищался он. «Я тоже не имею возможности купить итальянские кисти и краски, хотя они мне очень нужны. Я же не прошу их у тебя, хотя ты тоже говоришь, что меня любишь». Лина возмущенно фыркала в ответ и трясла тяжелыми волосами. Он понимал, что его любовь постоянно вступала в противоречие с сиюминутными потребностями. Но в то же время непонятно, как, постоянно смиряя плоть и отталкивая эти потребности, избавиться от все чаще снедавшего его в последнее время раздражения. И разве мать, беспрекословно одобряя его поступки и выполняя его желания, не поддерживала в нем тем самым ответную любовь к себе? Он задумался. Во всяком случае, теперь, когда матери уже не было с ним рядом, он не думал, что кто-то будет любить его так же естественно и просто. «Я думаю, тебе нужно отвлечься от тяжелых мыслей». Он удивился, насколько правильно его десятилетняя дочь построила фразу. «Давай куда-нибудь сходим». Честно говоря, сегодня ему не очень хотелось куда-то идти, развлекаться и делать вид, что ему не больно, не тяжело. Он привык делать для ребенка все, что было в его силах. «С удовольствием, куда ты хочешь? Может быть, в цирк? Все-таки у меня каникулы?» На этот раз голосок прозвучал неуверенно. Настя тоже сомневалась, будет ли уместным поход в цирк после печального события. Она плохо знала бабушку и не любила ее, но чувство так-то было и присуще. До развода они все вместе жили у Лины, в квартире, купленной ее родителями. Когда все Волод и Лина разошлись, Насте было пять лет. В школу она пошла уже без него. Вера Николаевна много работала, и Лина предпочитала бывать с Настей у своих родителей. Вера Николаевна вела себя с Настей спокойно и рассудительно, так же, как всегда, и со всеми, кроме него. Родители Лины Настю все время тискали и целовали, и он с некоторой досадой наблюдал, что Настя у них держится свободнее, Ей с ними комфортнее, чем с его матерью. Однако в музее ходить сто раз подряд девочке было скучно, в зоопарк холодно. К тому же звери попрятались, и мама была бы против. Оставался еще театр, но цирк Настя любила больше. «Прекрасно. Я думаю, бабушка не стала бы возражать, если бы мы с тобой в каникулы отправились в цирк, как можно веселее сказал он, в телефонную трубку». Настя помолчала. Значит, сегодня вечером, уточнил он. Голос дочери на минуту исчез, и он понял, что вежливая и неконфликтная Настя спрашивает разрешение у матери. Он не расслышал ответа, очевидно, Лина в этот момент была далеко от телефона. Но Настя после паузы сообщила в трубку: Мама отпустила, приезжай за мной в шесть. Договорились целую. Он подождал, пока в трубке раздастся отбой. Подумал, что сегодняшний день и вечер потеряны для работ. Билеты в цирк лучше было купить днем, он хотел бы заняться составлением предметов для новой композиции. Он подумал, что как раз сегодня можно начать писать новый натюрморт и отправился за билетами. В узкой комнате на деревянной полке, покрытой несколькими слоями коричневого лака, стояли кувшин, в котором когда-то было вино, И зеленая бутыль с оливковым маслом. Круглый плоский хлеб, самый краешек его был небрежно отломан и, скорее всего, уже съеден, лежал на столе, частично прикрытый холщевой тряпицей. Сквозь решетку высокого окна просвечивало голубое небо, и косой столб света, в котором зоркий глаз художника непременно отметил бы турбулентное завихрение пылевых частиц, заканчивался на скамье, обволакивая сиянием стоящую на ней металлическую чашу. Был жаркий день, но в комнате горел очаг, и закопченный котелок бурлил водой над огненными языками. Бородатый мужчина, касаясь о Жень в плечах, перебирал в углу на постели кучу тяжелого тряпья. Услышав скрип массивной двери, он обернулся, прервав свое занятие, подошел к камину и снял котелок с огня. Женщина в белой блузе и красной, утянутой в талии юбке, легко сбежав по ступеням, спустилась в комнату. Ее плетеные истершиеся башмаки еле слышно похлюпывали при каждом шаге. Вот она очутилась посередине комнаты и поставила на скамью под окно рядом с чашей корзину с зеленью. «Посмотри-ка, Филиппа, какие красивые бусы, дал мне новый лавошник с нашей улицы, сеньор Керскерк!» Смуглое лицо женщины засветилось от удовольствия, когда она потянулась в полной шее к мужчине, демонстрируя обновку. Он сказал, что я могу вернуть их, когда захочу, если они мне не понравятся, или ты не позволишь мне их купить. Мужчина не проявил к бусам ни малейшего интереса. Он возвратился к кровати и, снова повернувшись спиной, взялся за свою работу. Приглядевшись, женщина поняла, что он сортировал их одежду. Куча зеленых, коричневых тряпок, принадлежащих ему, была невелика и сильно поношена. Женские вещи выглядели приличнее. Перебрав, он убрал их в старый сундук, а на постели разложил свой широкий плащ зеленого сукна, отороченный у ворота сильно тронутым временем мехом. Критически осмотрев его, он вздохнул и, разгладив подкладку, оставил его на кровать. «Послушай все-таки Филиппа, что сказал сеньор Керскерк, не унималая женщина». Она уже сняла бусы с шеи и вертела их в руках, «Любойся у окна игрой темного янтаря в свете воздушного столба». Он сказал слово в слово. Сеньора Кончетта, ваш муж очень хороший художник. Я могу подождать, пока он продаст свою последнюю картину. Еще он сказал, что ему очень нравится тот портрет, который ты написал неделю назад. Он бы мог обменять его на бусы. Что ты ответишь на это, Филиппа? Они такие красивые, и видно, что дорогие». а если нет, сеньор Керскерк может подождать с уплатой. Мужчина в раздражении бросил на кровать пару рваных рубашек. «Лучше ты починила мою одежду, жена. Мне скоро не в чем будет выйти на улицу». Кончетта разочарованно взглянула на его спину и снова надела бусы на шею. «У меня и так много дел, Филиппа. Ты ведь не даешь мне деньги, чтобы покупать сыр и ветчину. Поэтому я должна варить похлебку из зелени и самой дешевой рыбы». «Да и стираю я то же самое Кончата подбежала к кровати влезла на нее с ногами, даже не подумав отодвинуть тряпью юбка ее при этом задралась обнажив стройные икры и рухнула перед мужем на спину широко раскинув руки Филиппа посмотри на меня я по-твоему еще красивый или уже нет красиво как чертовка пробурчал филиппа краем глаза все-таки посмотрев на жену но это еще не значит что любой заезжий проходимец, «Особенно откуда-то с севера, из-за гор, где люди все сплошь мошенники, может свободно заманивать тебя своим захудалым барахлом. Ты специально говоришь захудалым, потому что у тебя нет денег купить мне эти бусы». Кончетта надула губы, отворачиваясь. Филиппа не выдержал, прилег рядом с ней и прижался к ее теплой спине. Его борода призывно щекотала ей шею. Кончетта молчала. Она знала, что еще не наступила ее «пора говорить». «Ты же знаешь, никто в последнее время не платит деньги за мои картины». Филиппо хрипло сказал ей это в спину. Голос его прозвучал, похоже на извинение. «Нам скоро не на что будет купить хлеб, а ты хочешь, чтобы я выбросил деньги на дурацкие бусы». «Все потому, что ты не слушаешь меня». Вот теперь Кончетта быстро повернулась к мужу и потянулась к нему губами и всем телом. Писал бы, как все. Пресвятую деву с ангелами, Христа на распятии, в крайнем случае разных святых. Она с умоляющим видом смотрела на Филиппа. Черные глаза ее блестели, то ли от желания получить бусы, то ли от жалости к мужу. Сколько тем можно придумать? Святых можно изображать и с книгами, и с черепами, кого со львом, кого с мечом. Не знаю, одного можно и с бараном написать. Она усмехнулась, ее смешок прозвучал в тишине комнаты слишком громко. Это заставило ее замолчать и оглянуться по сторонам. Но, убедившись, что кроме них в маленьком доме никого больше нет. Да и не может быть, она все-таки прикрыв рот рукой, продолжала. Святого Себастьяна нарисуй всего утыканного стрелами. Такие картины всегда покупают. А ты, Филиппа, все ищешь что-то свое, что-то новое, но ведь на дворе уже XIV век. Разве может быть в наше время что-нибудь такое на свете, что до тебя никто еще не писал? Говорят, сеньор да Винчи теперь на службе французского короля. Вот кому повезло. Правда, он такой благородной внешности господин. Пишет свои картины, будто в тумане. И все мастера Италии теперь подражают ему. А мне не нравится. ты задумалась. Впрочем, ты тоже мог бы попробовать так написать. Что с того, что это просто модно? Я уверена, у тебя получилось бы не хуже, чем у сеньора Леонардо. И мы могли бы это продать. Ведь картины нельзя писать для себя, как ты это делаешь. Они со временем портятся, как... Кончетта задумалась, подбирая сравнение. Взгляд ее упал на корзинку, которую она принесла с рынка. Как томаты и зелень. Картины прокисают, как молоко. Они плесневеют, как сыр. Ты должен добиться, Филиппа, чтобы знатные люди делали тебе заказы. Может быть, даже... Кончетта вновь оглянулась по сторонам, а потом благоговейно закатила глаза. Может быть, даже сам папа удостоит тебя своим вниманием. а то в задней комнате у нас скоро вырастет целый забор из твоих непроданных картин. Филиппе отодвинулся от нее лег на спину. Он неподвижным взглядом уставился в потолок. Темные тени проявились у него под глазами, черная борода страшно потемнела на щеках и на подбородке. Кончетта испугалась. Ей вдруг показалось, что муж внезапно умер, и она лежит рядом с покойником. Филиппа тихонько позвала она и осторожно тронула его за руку. Муж не пошевелился, но неким чутьем Кончата поняла, что он думает о чем-то своем и не слушает ее. Тогда она стала нежно поглаживать его, покусывать его ухо, щекотать завитками своих каштановых волос и вскоре убедилась, что является неплохим лекарем. Ее средства оказались действеннее, чем кровопускание и пиявки, всегда прописываемые докторами. На болезненном лице мужа вдруг проявился румянец и отобразилось некое подобие блаженной улыбки. Маленькая чертовка, прошептал он, и опять повернулся к ней. «Зачем же ты, мой любимый, находясь в здравом уме и памяти, пыталась продолжать Кончетта, уже, впрочем, задыхаясь от поцелуев мужа, которыми он закрывал ей рот? В своей последней картине на пороге комнаты Пресвятой Девы разбросал спелые яблоки, целых шесть штук. Получилось, что она так удивилась тому, что к ней явился ангел с благой вестью, что опрокинула от изумления свою корзинку — «Ты богохульствуешь, Филиппа? Орден иезуитов не любит шутить. Никто не купит у тебя это форменное издевательство над Святой Церковью. Собери назад в корзинку свои дурацкие яблоки, мой дорогой, и поставь ее где-нибудь в углу комнаты».